Эпилог. Что же произошло сегодня ночью в окрестностях Кремля? Рано утром сотрудники полиции обнаружили в одной из стеклянных крыш торгового комплекса на Манежной громадный пролом, а во внутренних помещениях были видны следы борьбы. Сигнализация, тем не менее, не сработала. Одновременно пришли сообщения, что практически во всех зданиях, выходящих на Красную площадь, выбиты стекла. Многие полицейские, патрулировавшие этой ночью центр города, пережили глубокий обморок. ТВЦ «Сенсационная новость! Как официально сообщил «Темный двор», главный вклад в разрешение кризиса внесла перерожденная наложница. «Я потрясен мужеством этой женщины», — заявил в интервью нашему корреспонденту Сантьяго. Она нашла в себе силу отказаться от философии кадав и поверить в то, что ей действительно дорого. «Темный двор гордится дружбой с ней», Напомним, что в ходе боя Яна Маннергейм уничтожила Веронику Пономареву, другую перерожденную наложницу Азактота, после чего... Тигротком. Семья Красной Шапки продает много удивительных чучел, тощих всадников, мертвых демонов и птиц Ленга. Подавляющее большинство экспонатов представлено в полной боевой выкладке. Имеются сертификаты подлинности — Оптовым покупателям скидки до 10%. Также в продаже отдельные предметы. Головы, руки, доспехи и оружие тварей кадав. Специальное предложение. Четвертый левый клык Гамури Пустынника, годный в качестве амулета. Обращаться к городкам. Офис компании «Неприятные ощущения». Москва, улица Большая Лубянка, 5 августа, воскресенье, 16.00. Темный двор захватил Веронику Пономареву сразу же после боя в Центр медпереработки. Анна сделала маленький глоток вина. Сантьяго даже не пытался договориться с ней. Он просто вырвал из ее памяти, точнее, из памяти Тасмит, всю нужную информацию и передал мне. — Вырвал мягко? — Нет. Вероника отказалась сотрудничать, и комиссар использовал иглу инквизитора. Анна была спокойна. Так что эта наложница погибла. — И ты восприняла такой объем информации? — недоверчиво прищурилась Яна. — Метаморфы очень быстро учатся. — грустно улыбнулась Анна. — Метаморфы — особая группа колдунов, способных с доскональной точностью скопировать любую генетическую структуру. Они полностью перестраивали свой организм становясь абсолютно неотличимой от оригинала копией. Метаморфы считались вымершими, но, как в очередной раз поняли наемники, у темного двора всегда найдется пара-тройка тузов в рукаве. Меньше чем через сутки я была полностью готова к операции. Внешний вид, стопроцентное копирование внутренних особенностей гиперборейской ведьмы, память... Никто бы не догадался, что я не Вероника... Никто и не догадался. Стройная, хорошо развитая фигура, смуглая кожа, которая говорила о примеси восточной крови, пышные черные волосы. Анна была удивительно красива. Особенно поражали глаза. Огромные, черные, словно впитавшие в себя все оттенки ночи. Живые. Она держалась свободно и непринужденно. Она сама предложила встретиться с наемниками, чтобы поболтать о прошлом, и вежливо отвечала на все их расспросы. Ее природный шарм и раскованная манера общения производили впечатление, но наемники заметили, что на шее девушки чуть правее позвоночника извивались старательно прикрытые длинными волосами два переплетенных навских иероглифа «Власть и покорность». Знак всех прав на эту личность. В тайном городе не приветствовали рабство, но у каждого правила были исключения. Красавица Анна была собственностью темного двора. Наемники заметили, но промолчали. Артём и Инга уже успели рассказать друзьям историю метаморфа, после чего Картес и Яна не удивлялись тому, что Анна старается не смотреть в сторону их молодых друзей. А золотой корень оказывал на тебя воздействие? спросила Яна. Такой же, как на любую гиперборейскую ведьму, подтвердила Анна. И ты, Яна помедлила. Ты ведь не стала зависима от него. Я метаморф, снова напомнила Анна. Я не могу стать ни наркоманкой, ни алкоголичкой. Ни одно вещество не способно вызвать у меня привыкание. После того, как я сыграла порученную мне роль, я перестроила свои клетки, они позабыли, что когда-то питались золотым корнем. Вот и все. Анна подняла вверх тонкий указательный палец с длинным ухоженным ногтем, внимательно посмотрела на него, и через секунду он превратился в острый, как бритва коготь, хищно поблескивающий металлом. Вот и всё. — В случае необходимости я просто становлюсь другой. Палец вернулся в прежнее состояние. — Любой анализ подтвердил бы чудом, что они имеют дело с настоящей гиперборейкой, — пробормотал Артем. — Я побаивалась встречи с носящим желтую маску, — призналась Анна. Но, к счастью, Ключник тоже ничего не почувствовал. — А зачем надо было убивать Вовчика? «Подсовывать тебе программу Тигроткома?» — спросила Инга. «Чуды могли проследить ее последние шаги», — вместо Метаморфа ответил Кортес. «Они и проследили», — кивнула Анна. «А если бы они захотели просканировать твою память?» «Я бы сумела отказаться», — спокойно ответила Метаморф. «Но зачем им это делать? Они были уверены, что я полностью в их власти, я отдала им все». И делала все, что они приказывали. Все было продумано до мелочей. Она перевела взгляд на Яну. — Кроме твоего появления... Золотоглазая ведьма усмехнулась. — Было решено, что я ликвидирую двух других наложниц, но чудо уперлись и решили сохранить тебе жизнь. Метаморф задумчиво намотала на тонкий пальчик длинный черный локон. — Я бы все равно придумала что-нибудь, но... Потом и Сантьяго приказал не трогать тебя. — Вы общались? — Действовала односторонняя связь, — объяснила Анна. — Вы говорите на Навском? — Нет. — Большинство чудов тоже, — улыбнулась Метаморф. Мимо замка периодически проезжали грузовики, на которых комиссар латиница и писал отдельные слова на Навском, маскируя их под иностранные рекламные надписи. Мало кто обращает внимание на подобные тексты. Мне оставалось только встать у окна в определенное время и читать приказы. Все очень просто. — То есть я тебе едва не помешала? — протянула Яна. — Зато активность твоих друзей помогла мне избавиться от трех литров стима, — безмятежно продолжила Анна. — План предусматривал, что я принесу в жертву всю оставшуюся армию, но вот с запасами золотого корня мы едва не просчитались, — Я думала, что он закончится задолго до церемонии, но до Сент-Кара оказался весьма бережлив. — Это ты сделала так, чтобы лаборатория не заработала? — Нет, она на самом деле не могла заработать. Во время боя в центр медпереработки Сантьяго поместил Монастырева в глубокую кому, а все его записи уничтожил. — И что с ним стало? — осведомилась Яна. И лабораторию, и монастырёво уничтожили руки в присутствии представителей всех великих домов, — буркнул Артём. — Семья Хван вернула себе монополию на производство золотого корня. — Но это нас не волнует. Кортес поцеловал Яну в шею. — С нашими запасами стима мы можем плевать на любую монополию. Девушка улыбнулась. — Надо будет пригласить Захара в ящерицу. «И Артегу!» — вставил Артем. «Он, кажется, обиделся на меня!» «И Анну!» — невинно добавила Инга. Метаморф покосилась на рыжую, но промолчала. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома «Нафь». Москва. Ленинградский проспект. 5 августа. Воскресенье. 17.00. Люды... Потеряли четырех журиц Зеленого дома. Сильно пострадала дружина дочерей журавля. Общая численность боевых магов снижена на 25%. Сантега, устроившийся по обыкновению на краешке стола, монотонно пересказывал подготовленный аналитиками отчет. Внушительно потрепаны и обычные войска Зеленого дома. Потери в дружинах доменов достигают 30%. Маряны спросил один из советников. Пострадали в основном белые оборотни. Часть из них была на стенах во время штурма, некоторые погибли в павильоне обманщиц. Черные моряны сумели сохраниться лучше. В целом мы оцениваем потери этой семьи в 10%. «Недоработка?» — посетовал другой советник. «Мы не стремились к геноциду». Сантьяго невозмутимо поправил галстук и продолжил. Потери ордена приличнее. Из сорока рыцарей-командоров войны чудо потеряли двадцать восемь. Гвардия уменьшилась почти наполовину. Ложа горностаев потеряла четверть рыцарей. Драконы и саламандры — по третье. Ложа мечей, можно сказать, отделалась легким испугом. К тому же репутация нового великого магистра подмучена участием в мятеже и устранением Леонардо де сент -Карет. Так что в ближайшее время Францу потребуются колоссальные усилия на внутреннем фронте. — ближайшее время — это сколько? — поинтересовался князь. — Чтобы окончательно убедить своих подданных в том, что он по праву занимает трон, «Дегиру придется потратить не менее десяти-пятнадцати лет», — тут же ответил комиссар. «А чтобы вывести орден на прежний уровень могущества, не менее тридцати-сорока лет?» «Через сорок лет Францу будет около ста пятидесяти», — быстро подсчитал советник. «Прилично по меркам чудов». «Совершенно верно». — улыбнулся Сантьяго. Так что этот умный, талантливый, смелый и решительный рыцарь, который мог бы стать величайшим правителем в истории чуди и доставить нам массу неприятностей, растратит способности на то, чтобы сохранить за своим домом понятие «великий». И первые его шаги мне нравятся. А что он сделал? — Великий магистр Дегир отменил семье Хван вассальную присягу, заменив ее вассальным договором. — В чем разница? — не понял советник. — Присяга обязывает хуанов подчиняться любому решению ордена, а договор нет. — Чуды! Начинают понимать, что дружба лучше диктатуры! — проскрипел князь. — Наконец-то! — Может, предложим подписать такую же бумажку шассом? — мечтательно вздохнул Сантьяго. — А то торговая гильдия пытается стрясти с нас компенсацию за то, что мы слишком поздно вступили в войну. Они твердят, что если бы мы поддержали Людов раньше, убытки оказались бы значительно ниже. — Кажется... — Мы уже пытались заключить с ними какое-то вассальное соглашение, — припомнил князь. — Сколько лет у нас отняло согласование деталей? — Четыреста пятнадцать. — Четыреста пятьдесят семь, — уточнил комиссар. — Потом вы заявили, что у вас разболелась голова, и мы отложили переговоры. Он небрежным жестом поправил идеальный пробор. — У меня в архиве сохранились бумаги. Возобновим мучения? — Не стоит. — А что с нашими потерями? — вернулся к делам один из советников. — Мы потеряли восемь гарок. — грустно сообщил комиссар. — Восемь? — Шестерых во время лунной фантазии. Там была большая толчья. А двое погибли в бою с иерархами Каддаф. «Отвратительно!» — возмутился советник. «И это вы называете хорошим планированием операции?» «Не думаю, что стоит упрекать комиссара!» — глухо бросил князь. «Ему пришлось много импровизировать!» Советник мрачно заворчал себе под нос, а затем предложил — Тогда давайте обсудим условия, которые мы выставим великим домам. — Хочу напомнить, что мы воевали не для того, чтобы выставлять условия. Снова перебил его князь. — История учит нас, что основная ошибка всех победителей в желании воспалить пользоваться плодами победы с наибольшей наглостью. — В великих домах понимают ситуацию? — несколько обескураженно буркнул советник. — Не думаю, что в ближайшие тридцать-сорок лет кто-то осмелится оспаривать решение темного двора. — Именно поэтому мы должны быть крайне осторожны. Принимая свои решения. Судя по тембру голоса, доносящегося из-под капюшона, князь улыбался. — Насилие — это привилегия слабых. Он неожиданно поднялся из кресла. — В тайном городе все останется по-прежнему. Великие дома будут сотрудничать на равных пакостить друг другу, копить силы. А мы будем смотреть, были ли извлечены уроки из этого кризиса. Капюшон повелителя повернулся к Сантьяге. «Мне тоже понравилось решение Франца. Мы не ошиблись в нем». Денежная башня, штаб-квартира семьи Шась, Москва, Краснопресненская набережная, 12 августа, воскресенье, 19.00. Вылезанный конференц-зал штаб-квартиры торговой гильдии сиял. Гнутые мягкие кресла поскрипывали под тяжестью солидных господ и их спутниц. Вышкаленные официанты Тенями скользили между гостей, предлагая шампанское, а приглашенный вести мероприятие Мурц и Чейз суетился у подиума. На нем справа и слева от места аукционера замерли Дурсон и Гамори. Шассы не подкачали. Они действительно наняли лучших в городе таксидермистов, и гиперборейцы казались живыми. Создавалось впечатление, что они готовы ворваться в зал, Растерзать участников аукциона. И даже тусклое золото их глаз передавало глухую ненависть. — По десять граммов на каждый класс! — озабоченно покачал головой Михар Турчи. — И зачем мы только потребовали от чучельщиков полного сходства? — Сплошные расходы! — Отобьем! — уверенно улыбнулся Юссур Томба. Биджар, когда увидел статую Ктулху, два дня только о ней мог говорить. Он уже сказал, что без покупки отсюда не уйдет. — Это хорошо. Турчи потер руки. — А Санчьягой ты говорил? Лицо Юсура помрачнело. Темный двор отказался выставлять на аукцион Элигора, Нахага и Аннабота. Комиссар сказал, что они украсят его садик. — Жадный он, — высказал свое мнение михар Наверняка думаешь, что через пару сотен лет выручит за них больше. Директор службы утилизации помолчал. — Очень жадный. — Приходится с этим мириться, — вздохнул Томба. — А мне кажется, они зря покрыли лаком пустынника. Яна прищурила золотые глаза, оценивая работу таксидермистов и закончила. Он чуть поменял оттенок. — К счастью, здесь не очень много народу, который может различить такие нюансы, — рассмеялся Артем. Он огляделся. — С точки зрения маркетинга прямой эфир последнего сражения здорово нам помог. Все толстосумы тайного города мечтают прикупить уникальное чучело. Стартовая цена известна? — Томба слишком хитер для этого, — покачал головой наемник. — Он назовет ее только перед началом аукциона. — Надеюсь, не продешевит, — подтянула Инга. «Томба? Ха — Томба! Хм! Кортес хмыкнул. Он ни на секунду не отходил от Яны. Широкоплечий наемник в элегантном смокинге и стройная красавица в облегающем черном платье, мужчина и его восхитительная женщина с чудными, полными любви золотыми глазами. — — Томба ни за что не прогадает. — И мы неплохо заработаем! — закончил Артем, и четыре хрустальных бокала соприкоснулись, издав нежный перезвон. — Кстати, партнеры! — протянул Картес, сделав маленький глоток шампанского. — Что вы скажете насчет небольшого отпуска? — Насколько небольшого? Яна слегка пожала обнаженными плечами. — Как получится! — Я думаю, нам всем надо отдохнуть, — улыбнулась Инга. — Я давно предлагала Темке отправиться на наш галеон. — Какой еще галеон? — удивился Кортес. — Наш галеон, — загадочно ответила рыжая, но тут же рассмеялась. — Кортес, ты совсем забыл, что приставники задолжали нам целый клад. Представляешь? Море, закат, пустынный пляж. Мы идем по линии прибоя, а впереди в скалах постепенно вырисовываются контуры старинного корабля, полного золота и всяких там сокровищ. Звучит заманчиво, задумчиво кивнула Яна. И заодно накупаемся, вздохнул Артем. И повеселимся. Кортес потянул из кармана, зазвонивший мобильный телефон. Алло? Выдержал паузу нет старик только не сегодня у нас праздник у нас аукцион в конце концов снова пауза ладно вечером после аукциона в ящерице Да, мы обсудим твой контракт он сложил телефон и развел руками «Э -э, господа у нас назревает небольшой бизнес мурси честь взобрался на подиум и призывая участников аукциона уделить ему внимание Яростно затарахтел деревянным молоточком.